Глава 17. За огромными зеркальными окнами падают крупные хлопья мягкого талого снега. В зимнем дворце тишина. Там, за коридором, вдали плотно закрытые высокие двери, белые золотом. В них входят с дрожью и под обострастием. Выходит, кто с поднятой надменной головой, кто согнувшись, точно сломившись под бременем опалы. И только одна высокая фигура в мундире, украшенном орденами, входит и выходит из них без всяких видимых перемен, с почтительно, но с достоинством склоненной головой. Фигура шефа жандармов Бенкендорфа. Ночью безмолвствует зимний дворец. В конце слабо освещенного коридора смутно виден дежурный, корнет леп гвардии, стоящий на карауле. Он стоит совершенно неподвижно, как полагается часовому, но лицо его обращено к широкому окну, за которым падают и падают крупные белые хлопья, похожие на белые лепестки каких-то цветов. Они возникают из темноты и, промелькнув в воздухе, исчезают. Лицо у дежурного Карнета молодое, чуть-чуть бледные, очень большие, какие-то невеселые глаза. Он глубоко задумался, губы его шепчут что-то, Точно он говорит самим собой. Там, в конце коридора, далеко-далеко, открываются белые золотом двери, и две высокие фигуры вступают в коридор. И та, что немного поменьше ростом, пропускает другую вперед и говорит с почтительным поклоном. «Вы совершенно правы, Ваше Величество!» Его Величество вздергивает плечи и медленно идет по коридору. Корнет Лейбгвардии, стоящий на часах, со стремительной поспешностью отдает честь и вытягивается как струна, но при этом из левого рукава роняет маленькую бумажку, на которой написано несколько строчек. «Поднять», — строго говорит император. Побледневший корнет легко наклоняется, поднимает бумажку, опять застывает с рукой прижатой к козырьку. «Граф, посмотрите, что это за писание!» Спутник Его Величества протягивает руку, и корнет послушно отдает свой листок. Граф Бенкендорф достает ларнет и, взглянув на листок, пожимает плечами. «Стишки, Ваше Величество!» «Очень хорошо», — говорит император язвительно. «Дежурные, стоя на часах, читают стишки от своих возлюбленных. Прочитайте, граф все Писания». Бенкендорф снова подносит листок к глазам. «Во-первых, Ваше Величество, пометка, год 1831, вещь, следовательно, старая». Написано года четыре тому назад. А поправки, как видно, новые. Он усмехается и медленно читает. Мы пьем из чаши бытия закрытыми очами, Золотые омочи в края своими же слезами. Значит, столько лет в голове эта чепуха, Гневно останавливает его император, Чаша бытия, ха, это все от Пушкина пошло, Все эти чаши бытия и духовные жажды, Служили бы исправнее царю и отечеству, так не было бы ни того, ни другого, а также такого количества стихоплётов. Он двинулся дальше, но еще остановился и в полоборота, повернув голову, резко спросил. — Как фамилия? — Лермонтов, Ваше Величество. — Не титулованный? — Никак нет, Ваше Величество. — Лермонтов, — повторил шеф-жандармов. — Со Столыпином мне в родстве? — Моя бабушка урожденная Столыпина. «Стыдись, братец!» — укоризненно покачал головой император. «Из хорошей семьи занят чепухой. Пойдемте, граф. Эта чаша, во всяком случае, не наша. Вы не находите, что скоро я перещеголяю пушки на востроумии?» «Несомненно, Ваше Величество!» — склонился почтительно Бенкендорф. Они идут дальше, император, высоко вздернув плечи, язвительно говорит. «Ха! Чаша бытия! Да еще мокрая от слез!» Как вам такая чаша понравится? У них у всех духовные жажды. Белые золотом двери открываются в другом конце коридора. Корнет-лейб гвардии Лермонтов стоит, вытянувшись, как струна. Но лицо его все же обращено не к белым золотом дверям, а к широким окнам, за которыми падают крупные снежные хлопья, и скоро губы его опять начинают шептать, неслышно никому неведомые слова».